детинов в красном кафтане остановил коня. Эй, ты старый хрен! Здесь был хоровод. Куда девки разбежались? Мужик кланялся молча. На берёзы его! закричал чёрный. Любит молчать? Так пусть себе молчит на берёзе. Несколько всадников Сошли с коней и накинули мужику петлю на шею. Батюшки, кормильцы, не убить старика. Отпустите, родимые. Не убить старика. А-а! Развязал язык старый хрыч. Да поздно, брат. В другой раз не шути. На берёзу его. Опричники потащили мужика к берёзе. В эту минуту Из-за избы раздалось несколько выстрелов. Человек 10 пеших людей бросились с саблями на дружигупцев, и в то же время всадники князя Серебрянова, вылетев из-за угла деревни с криком, напали на опричников. Княжеских людей было в половину менее числом. Но нападение совершилось так быстро и неожиданно, что они в один миг опрокинули опричников. Князь сам рукоятью сабли сшиб с лошади их предводителя. Не дав ему опомниться, он спрыгнул с коня, придавил ему грудь коленом и стиснул горло. "Кто ты мошенник?" спросил князь. "А ты кто?" отвечал отличник, хрипя и сверкая глазами. Князь приставил ему пистольное дуло к албу отвечая каянный или застрелю как собаку я тебя не слуга разбойник отвечал чёрный не показывая боязни а тебя повесят чтобы не смел трогать царских людей курок пистоля щёлкнул но кремень осёкся и чёрный остался жив Князь посмотрел вокруг себя. Несколько опричников лежали убитые, других княжеские люди вязали, прочие скрылись. "Скрутите и этого", сказал боярин, и глядя на зверское, но бесстрастное лицо его, он не мог удержаться от удивления. "Нечего сказать, молодец". подумал князь Жаль, что разбойник. Между тем подошёл к князю сремьяный его Михеич. Смотри, батюшка, сказал он, показывая пук тонких и крепких верёвок с петлями на конце. Вишь, они какие силы возят с собою. Видно, не вперво им душегубствовать. Тётка их подкурятина. Тут Ратники подвели к князю двух лошадей, на которых сидели два человека, связанные и прикрученные к сёдлам. Один из них был старик с кудрявой седой головой и длинной бородой, товарищ его, черноглазый молодец, казался лет 30. "Это что за люди?" спросил князь. Зачем вы их к седлам прикрутили? Не мы, боярин, а разбойники прикрутили их к седлам. Мы нашли их за огородами, и стража к ним была приставлена. Так отвяжите их и пустите на волю. Освобождённые пленники потягивали онемелые члены. Но не спеша воспользоваться свободою, остали посмотреть, что будет с побеждёнными. Слушайте, мошенники, сказал князь связанным апричником. Говорите, как вы смели называться царскими слугами? Кто вы таковы? Что у тебя? Глаза лопнули, что ли? отвечал один из них Алли, видишь, кто мы? Известно кто? Царские люди, опричники, окаяны! -скричал Серебряный. Коли жизнь вам дорога, отвечайте правду. А ты видно с неба свалился. сказал с усмешкой чёрный детина. что никогда опричников не видал. И подлинно с неба свалился. Чёрт его знает, откуда выскочил. Провалиться бы тебя сквозь землю! Упорство разбойников зарвало Никиту Романовича. Слушай! Молодец! сказал он. Твоя дерзость мне была пришла с по нраву. Я хотел было пощадить тебя, Но если ты сейчас же не скажешь мне, кто ты такой, как бог свят, велю тебя повесить. Разбойник гордо выпрямился. Я Матвей Хамяк, отвечал он. Стремяный Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского. Служу верно господину моему и царю в опричниках. Метула, что у нас при седле. Значит, что мы русь метём. Выметаем измену из царской земли. А собачья голова, что мы грязём врагов царских. Теперь ты ведаешь, кто я. Скажи же ты, как тебя называть, величать? Каким именем помянуть? Когда придётся тебе шею свернуть